Кармен раздает себе, Бинзу, Анджу и Джону. «И до сих пор ты ни разу не приезжал сюда, Винс?» «Ни разу». Винс рад, что его называют этим именем, и надеется, что они понимают разницу между Винсом, раскаившимся пекарем, и Марти-доносчиком. Он наблюдает за тем, как карты разлетаются к другим игрокам и жалеет, что не играет, Ему неприятно видеть, как карты проходят мимо него. Ему не нравится быть вне. В этом есть что-то символичное. Узнав, что за мной охотится Рэй пруд, я понял, что надо валить из города. Я хотел убежать. Даже несколько минут назад размышлял об этом. Но решил, что гораздо важнее разобраться со своим прошлым, заплатить по счетам. Бинс удивленно качает головой. «А я-то все думал, куда пропал пруд. Ты его на полную ставку нанял, босс?» Джон поднимает глаза, но не отвечает. Бинс поворачивается к Винсу. «Парень, ты, небось, обосрался от страха?» «Слегка». «И все же у тебя кишка не тонка, раз пришел обратно с надеждой в голосе, — говорит Анж, косясь на Джона, который как будто не слышит их. «Ведь так, Джон?» У Винса появляется ощущение, что Анж в этом случае взялся поработать его бесплатным адвокатом, защищая перед Джоном. Винс переводит взгляд с Джона на Анджа и обратно. «Вчера я ходил к старому дому Калетти и вернул ему долг». Бинс улыбается. «Без балды? Старина ходнокровный? Как он поживает? Говорят, у него был инфаркт или что-то в этом роде, и он переехал в крошечную квартирку в Бэй Ридж». «Да», — отвечает Винс, — «инсульт. Он совсем плох. Отдал ему сколько смог и договорился, что верну остальное. Так что, по крайней мере, с ним мы в расчете». Он бросает взгляд на Джонни, по лицу которого ничего понять нельзя. «Я надеялся, что и с вами смогу договориться, мистер Готти. Надеялся, что смогу вернуть долг». Джонни делает глоток виски и смотрит на Винса, глазами в которых не отражается ничего, кроме их собственной непроницаемости. Детектив Чарльз притормаживает у гостиницы Дюпри. Заводит машину на стоянку и поворачивает ключ. Говорит, что передаст Дюпри досье Марти Хейгена утром, и тогда можно будет пройтись по фамилиям. Чарльз зевает. «Слушай, а ты женат, Сиэтл?» Дюпри крутит кольцо на безымянном пальце. «Да, пару лет уже». «А дети?» «Пока нет, жена еще учится. Вот получит диплом и заведем ребенка». «Да, а кем она будет?» «Логопедом». «Без балды». Чарльз поднимает голову, веки его закрываются. «Так она будет заниматься, ну... Как это называется? Логопедией. Будет заниматься с людьми, у которых проблемы с дикцией». «Разумно», — Дюпри берется за ручку двери. «Значит, ты поможешь мне завтра достать досье Хейгена...» потому что мне не хочется обманывать службу маршалов. Это может затянуться на несколько недель. Ах, да, гребаные федералы. Достану я тебе досье. Я с ним сам разберусь. Тебе не стоит тратить на меня воскресенье. Да ладно, раз уж ты меня втянул, хочу посмотреть, чем дело кончится. В этом нет необходимости, возражать Дюпри. Мне нужны сверхурочные. Ты отметься, и я скажу твоему лейтенанту, что ты все выходные провел со мной. «Не-а. Я тебе уйму времени сэкономлю, ты же города не знаешь. А может, статься, я окажусь знаком с кем-то, вот как с Питом Джордана». Чарльз тянется к ключу. «К тому же, ну, оставлю я тебя одного, тебя шлекнут, а мне потом по жопе дадут. Так что я за тобой заеду в районе 12, лады?» «Нет», — продолжает настаивать Дюпри со всей твердостью, на какую способен. «Спасибо». «Что?» Чарльз поворачивается к нему и смеется. «Ты что, шутишь, что ли, мать твою?» Потом его лицо багровеет и суровеет. «Тебя моя помощь не нужна?» «Нет». Чарльз долго смотрит в молчании. Дюпри хочет уйти, но чувствует в его взгляде вызов и не отводит глаз. «Знаешь, что мне нравится в таких, как ты?» Наконец спрашивает Чарльз. «Вам кажется, что вы все про все знаете. Вы думаете, что вам все ясно в вашей работе и в вашей жизни, и вы можете идти вперед вслепую, ни хера не оглядываясь. И знаешь что? Когда-нибудь лет через десять до тебя дойдет. Дело не в том, кто, бля, милый парень, а кому и по делам. Дело в том, что есть мы. Он обводит рукой город, и есть они». И однажды вечером, когда ты будешь идти по темному, воняющему дерьмом коридору полному наркоманов и услышишь щелчок пушки 45-го калибра у своего гребаного уха, вот тут-то тебе станет ясно, до тебя допрет. Единственное, что ценно в нашем мире, это все те люди, что за тобой. Поэтому они одели нас в одинаковую форму, поэтому дали нам одинаковые значки — «Потому что это прежде всего Сиэтл! Мы все братья, как родные! Если бы твоему грёбаному братцу нужна была помощь, если бы он заболел, что ты стал бы делать?» «Позвонил бы маме и спросил, почему она скрыла, что у меня есть брат!» «Да пошел ты нахер, сиетл! огрызнулся Чарльз. Дюпри открывает рот, чтобы что-нибудь ответить, но решает не испытывать судьбу. Он встает на тротуар у гостиницы перед вереницей такси, в которых, откинувшись на сиденье, спят шоферы. Дюпри серьезно обдумывает то, что сказал здоровяк-полицейский. «Если бы твой брат заболел», и замечает полицейскую машину без номера, отъехавшую от бордюра. Он оглядывается на такси. Джонни отводит глаза от карт, словно принял решение. «Рубашку подними!» Винс поднимает рубашку и поворачивается из стороны в сторону. «Штаны!» Винс медлит секунду, потом расстегивает брюки и отпускает их, они падают до щиколоток. Все сидящие за столом подчеркнуто не поднимают глаз, все кроме Джонни. Убедившись, что на Винсе нет подслушивающих жучков, Джонни спрашивает. «Так что делать будешь?» Винс одевается. «Что, простите?» «Если...» — он выдвигает подбородок и подавляет отрыжку, не давая ей вырваться наружу. «Если я аннулирую заказ, что станешь делать?» «Не знаю». Винс удивлен, что даже не задумывался над будущим, не представлял, что случится потом, после. Он не может определить по лицу Джонни, важен ли тому ответ. Но задав этот вопрос себе... Винс сразу находит ответ и надеется, что он верный. «Наверное, вернусь в Спокан, отправлю вам по почте оставшуюся сумму и буду просто жить». Джон безмолвно смотрит. «Я там снимаю небольшой дом. Работа моя мне нравится. И друзья». Он снова ловит себя на мыслях о Бет. «Я был бы не против наладить там жизнь, но, знаете, не противозаконную». Джонни допивает виски, смотрит в карты. Потом на Анджи, который сидит справа. «Какая ставка?» «Пять под тебя, Джон». Джон осматривает свои фишки. У него ровно пять сотен. Он снова поднимает глаза на Винса, сужая их до щелок. Его голова описывает маленькую восьмерку. Он медленно облизывает языком губы. «Сколько у тебя?» Ну, я отдал четыре калетти сегодня, и Джон отмахивается. Сколько у тебя гребаного бабла? С собой еще шесть тысяч, но это все мои деньги. Я уже говорил, что коплю на собственный ресторан, но как только вернусь, я думаю... Джон поднимает руку. Я надеялся, что верну вам долг, когда рука Готти остается в воздухе, качаясь, словно лодка на волнах. Винс лезет в карман, достает толстый рулончик и бросает его на ладонь Джонни. Тот роняет ее в банк. «Ваши пять штук...» «Поднимаю, сколько ты сказал?» «Шесть тысяч...» Кармен и Бинс переглядываются, потом поворачиваются к Анжу. «Отвечайте, — брызжет слюной Джон. Отвечай на мою гребаную ставку, Анж!» Все молчат. Наконец, Джон перегибается через стол, хватает фишки Анджа и бросает их на середину стола. «Отвечайте на мою ставку, бля!» Он тянется к Бинзу и Кармину, сгребает фишки обеими руками. Теперь рулончик Винса окружен горками фишек. «Вот!» — орет Джон. «Теперь банк нормальный!» Остальные не знают, что делать дальше, поэтому один за другим открывают свои карты — У Бинза дамы, у Кармина стрит да дамы, у анже две пары. Все смотрят на Готти, чей взгляд устремлен мимо карт на 25 тысяч в центре стола. Он поднимает глаза на Винса. «Завтра садись на грёбаный самолет», — говорит Джонни. Винс смотрит на банк, где лежат его деньги. Джон ловит его взгляд. «Мне насрать». Хоть угони его, но только сядь на этот долбанный самолет к полудню. «Хорошо», — соглашается Винс, — «у тебя две недели, чтобы выслать оставшуюся сумму». «Ладно», — все глазеют на карты, сдавленные в руках Джона. И «Если когда-нибудь вернешься сюда, я тебя сам шлепну, сукин сын ты долбаный. Винс кивает Секунду все молчат, не сводя глаз с карт Джона, даже Винс, которому он только что вернули жизнь. Наконец Анж откашливается. Э- Джон?» Джон не вздыхает и бросает карты на стол. Шестерка и двойка. Никаких комбинаций, даже пары нет. Остальные не понимают, что делать. Джон поднимается и отходит к окну, смотрит на улицу. Винс пользуется возможностью встать из-за стола и отступить к двери. Он оборачивается на мгновение и видит, что игроки за столом по-прежнему не сводят глаз с банка, а Готти стоит у окна, сгорбив округлые плечи, как старик. Закрывая за собой дверь, Винс замечает, что Джонни обернулся к столу, словно у него родилась идея или изменилось настроение. Детектив Чарльз сворачивает шестой на авеню В, медленно едет в квартал, держась близко от тротуара. Он притормаживает возле проститутки, которая стоит прямо на бровке, держа в руках туфли на высоком каблуке. Она улыбается, наклоняется и заводит разговор. «Приветец, Чарли! Продаешь или покупаешь?» «Ни то, ни другое!» — он протягивает ей бутылку, предлагая выпить. «Марио не видела?» «Да был он вон там некоторое время назад», — отвечает она, указывая на здание. Девушка выпрямляется. Чарльз трогается, проезжает еще два дома и паркуется у старой копчено коричневой многоэтажки с проржавевшим скелетом пожарной лестницы. Он делает большой глоток виски из бутылки, завинчивает крышку и выходит из машины. Берет с заднего сиденья две обувные коробки. Два доминиканца... Сидят на крыльце и пьют пиво из бутылок. «Пацаны», — приветствуют Чарльз, — «как поживаете?» Они отвечают, что все в порядке, с одним из них Чарльз обменивается замысловатым рукопожатием. «Марио не видели?» Парни кивают в сторону дома. «Наверху, с каким-то кентом, которого он из центра привез, хочешь, притащу его сюда за жопу, Чарли?» «Давай», — соглашается Чарльз. «Только не говори, что я пришел». Скажи, его ждет внизу человек, хочет прикупить наркоты. Чарльз протягивает каждому по коробке. Парни достают кроссовки и улыбаются. Надеюсь, с размером угадал? Да, в точку, Чарли. Один из парней переобувается, поднимается и уходит в дом. Мелькает на лестнице новенькими кроссовками. Чарльз возвращается к машине, открывает багажник и вытаскивает монтировку. Закрывает багажник ушедший доминиканец спускается по ступенькам с другим парнем пониже ростом в очках в черной оправе волосы собраны в хвост коротышка улыбается пока не натыкается взглядом на чарльза он вытягивает руки перед собой потом бросается бежать но преимущество на стороне чарльза и не успевает коротышка сделать и пяти шагов как полицейский догоняет его я ничего не сказал чарли клянусь я никому ничего не говорил чарльз не слушает Держит парня за хвост волос и размахивает монтировкой. Она глухо ударяет по рукам и голове коротышки. Очки скачут по тротуару и звякают о парковочный счетчик. «Я же предупреждал! Не вздумай нагреть меня, Марио!» Марио вырывается и карабкается на крыльцо. Один из доминиканцев пинком отправляет его обратно к Чарльзу. Марио обманчиво дергается влево, кидается вправо, а Чарльз бросает монтировку, чтобы догнать его. Он хватает Марио за ноги, и они врезаются в кирпичную стену здания. Длинные тени мечутся в свете редких фонарей. Чарльзу достаточно секунды, чтобы одолеть коротышку. «Клянусь, Чарли, я никому ни слова не сказал! Пожалуйста, Чарли!» Согнувшись пополам, Чарльз тащит Марио за волосы назад к крыльцу. Оборачивается, чтобы подобрать обороненную монтировку. Но ее нет там, где она упала. Он ищет рядом. Потом выпрямляется и оглядывается через плечо на парней на крыльце. «Какого хера?» Но у парней ничего нет в руках. Они смотрят куда-то за спину полицейского. Чарльз изо всей силы бьет Марио кулаком по лицу и вбок. «Где моя гребаная монтировка?» Но и у Марио ничего нет в руках. Он закрывает голову руками и всхлипывает. Только повернув голову чуть в сторону, Чарльз замечает Дюпри, выходящего из тени с монтировкой. «Пердюпри?» «Так нельзя». «Как?» «Я тут допрашиваю долбанного свидетеля». Чарльз отпускает Марио, улыбается, внезапно делает выпад, крепко ухватывает Алана за рубашку, Но тут монтировка опускается на его голову. Чарльза отбрасывает на несколько шагов. Он выпускает рубашку, но, к всеобщему удивлению, не падает. Доминиканцы пятятся с крыльца в дом. Чарльз смотрит им вслед, потом оборачивается через плечо и видит такси с открытой задней дверцей. «Ты ехал за мной в гребаном такси!» Он смеется и щупает растущую на виске шишку. «Отдай монтировку!» Чарльз медленно идет к Дюпри, но тот поднимает монтировку и делает шаг назад. «Марио!» — кричит Алан, Парень смотрит на него. «У тебя родственники есть где-нибудь?» Марио медлит с ответом. Чарльз переводит взгляд с Дюпри на Марио и обратно. «Марио!» — рычит он. «Не вздумай шевельнуться, мать твою!» «Марио!» — снова кричит Дюпри. «Беги!» Наконец Марио поднимается, подбирает очки и пускается на утек. Дюпри и Чарльз провожают его взглядом. Чарльз улыбается спокойно и хладнокровно. «Ну и что ты делаешь, мать твою?» «Ты прав», — отзывается Дюпри. «Тебе действительно нужна моя помощь». Чарльз смеется и трет шишку на виске. «Ты только что отпустил крупного наркодилера Сиэтл. Какой же ты мудак!» Его голос слегка подрагивает «Ну-ка, верни мне мою монтировку!» Чарльз снова хохочет, и Дюпри удивляется тому, как легко он переносит боль. «Давай, я подвезу тебя!» Он трет голову, поворачивается, идет к машине, но вдруг с быстротой, не вяжущейся с его размерами, сует руку за пазуху и вынимает револьвер и наставляет его на Алана. За это время... Дюпри успевает сделать шаг вперед и молниеносно ударить Чарльза монтировкой по лицу. Слышится треск зубов, брызжет кровь, голова Чарльза дергается вправо, будто ее дернули за ниточку, револьвер падает на тротуар. Чарльз, шатаясь и косолапя, плетется к дому, стараясь не упасть и клонясь вперед. Погофи, говорит он. Погофи! С каждым словом с его губ брызжет кровь. Пораженный тем, что Чарльз еще может держаться на ногах, Дюпри восхищается им, пока тот, пытаясь совладать с непослушными ногами, тащится, накренившись по тротуару, и, наконец, падает, как поваленное дерево, ударившись о тротуар сразу лицом, грудью и руками. Винс стоит на тротуаре, вдыхает влажный воздух. Вот и все. Ты свободен. Можешь идти, куда захочешь, быть кем угодно, и все же... Разве ты не был до некоторой степени свободным всегда? Вопрос в том, можешь ли ты делать то, что позволяет тебе свобода – озеро и вороны. Нет, это еще не конец. Винс смотрит, как грузовичок подъезжает задом к подвальному люку ресторана. Владелец машины руками показывает ему два шага, потом один шаг, как будто предупреждает его о приближающейся опасности – Это напоминает Винсу то состояние, в каком он просыпается за секунду до того, как сработает будильник. Приступ интуитивной тревоги охватывает его за мгновение до того, как на его плечо опускается чья-то рука. Он оборачивается и видит круглое улыбающееся лицо Анджа, одетого все в ту же бежевую парашютную экипировку. «Эй, Пончик, хорошие новости». Джон попросил доставить тебя в аэропорт. «Доставить?» — повторяет Винс. «Покататься собрался. Ты э, знаешь что, Анж, это ни к чему, я сам доберусь». «О, я вынужден настаивать». Анж выдвигает вперед нижнюю губу. «Джон велел проследить, чтобы ты добрался туда невредимым. А еще велел перетереть с тобой кое-что. Лады?» «Лады». У Винса пересыхает во рту. «Конечно. Они так просто не отпустят. Нельзя дать показания против них и просто уйти. Вся система полетит к чертям, если они позволят какому-то доносчику упорхнуть, извинившись за то, что нарушил единственный закон, который есть у этих козлов». Анж протягивает рулончик купюр. «Еще Джон сказал, чтобы я купил тебе билет на самолет. Он же у тебя все бабло забрал». «В этом нет необходимости», — отвечает Винс, — «я мог бы занять». Анж отмахивается. Джон настаивает. «Слушай, он на самом деле неплохой парень», — Анж подается к Винсу. «Но тебе правда надо убраться из города, строго между нами, Пончик. Мне кажется, Джону неприятно, когда ты поблизости». Винс кивает. Разумеется, Джону не нужно, чтобы он ошивался здесь. И тем не менее, Винс рад, что послали Анжа из всех, кто играл за покерным столом, Анж понравился Винсу больше всех. Видимо, он единственный понял, как заманчиво пожить где-то в другом городе, побыть Винсом Камденом. Нет, если уж кто-то должен нажать на курок... По крайней мере, Анж устроит все быстро, без боли. А может, Винсу еще удастся отговорить его. Ну, шевелись, Пончик, поехали. Они идут к машине Анжа, красному додж-дипломату. Винс может попытаться убежать, но даже если он уйдет от Анжа, «Разыскали в Спакане штат Вашингтон, значит, разыщут где угодно». Он судорожно думает, пытаясь найти выход, но тут ему в голову приходит другая мысль. «Слушай, а нельзя заехать кое-куда по пути?» Анджела прикидывает. «Босс хочет, чтобы ты улетел. Есть одна девушка, хочу повидаться перед тем, как... Анж оглядывается через плечо и кивает. «Ладно уж. А потом все пойдет без задержек. Так, Анж? Не волнуйся, пончик. Глазом моргнуть не успеешь, как попадешь домой».